Когда на другой день Хаджимурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народу. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами в полной форме орденах, приехавший откланяться. Тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребление по продовольствованию полка, Тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта. Тут была вся в черном вдова убитого офицера, приехавшая попросить о пенсии или о помещении детей на казенный счет. Тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье. Тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа. Тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя. Все дожидались очереди, и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя. Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя. Мурат! был одет в длинную белую черкеску на коричневом с тонким серебряным галуном на воротнике бишметин на ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки как перчатка обтягивающие ступни На бритой голове папаха с челмой, той самой челмой, за которой он потоносу Ахмед Хана был арестован генералом Клюгенауи, которая была причиной его перехода к Шамелю, Хаджимурат шел быстро ступая по паркету приемной, покачивая всем тонким станом, отлюкой хромоты на одну более короткую, чем другая ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели. Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил хаджи сесть, пока он доложит князю, но хаджимурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих. Переводчик князь Тарханов подошел к хаджимурату и заговорил с ним. Хаджимурат неохотно отрывисто отвечал, из кабинета вышел кумынский князь, жаловавшийся на пристава, И вслед за ним дъютан позвал Хаджи Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее. Воронцов принял Хаджи Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главы командующего было не такое улыбающееся, как вчера, скорее строгое и торжественное. Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалюзи, Хаджи Мурат приложил свои небольшие загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал «Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в бойне с шамилем, врагом моим и вашим». Выслушав переводчика... Воронцов взглянул на Хаджи Мурата, и Хаджи Мурат взглянул в лицо Воронцова. Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, «Невыразимы словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо без слов высказывали друг о друге всю истину. Глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи Мурат, что он знает, что он враг всему русскому, всегда останется таким, и теперь покоряются только потому, что принужден к этому. И Хаджи Мурат понимал это и все-таки уверял в своей предности». В глаза же Хаджи Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это, и все-таки говорил Хаджи Мурату то, что считал нужным для успеха войны. «Скажи ему, — сказал Воронцов привычку, он говорил ты, молодым офицерам, — что наш государь так же милостив, как и могущественный, вероятно, по моей просьбе простит его и примет свою службу». «Передал?» — спросил он, глядя на Хаджи Мурата. «До тех же пор, пока получу милостивое решение моего пилителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным». Хаджи Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил. «Он говорил, как передал переводчик?» что и прежде, когда он управлял аварией, в тридцать девятом году он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмед хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгинал. «Знаю, знаю», — сказал Воронцов, хотя он, если и знал, то давно забыл все это. «Знаю», — сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту стоявшую у стены. Но хаджи -Мурат не сел, пожав сильными плечами, знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека. — И Ахмед хан, и Шамиль оба враги мои, продолжал он, обращаясь к переводчику, — скажи князю, Ахмед хан умер, и я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему, — сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти. Да, — Да-да, — спокойно проговорил Ронзов, — как же он хочет отплатить Шамилю, — сказал он переводчику, — да скажи ему, что он может сесть. Хаджимурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь ему уничтожить Шамиля. «Хорошо, хорошо», — сказал Воронцов, — «что же именно он хочет делать? Садись, садись». Хаджимурат сел и сказал, что если только его пошлют на Лизгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться. «Это хорошо, это можно», — сказал Воронцов, — «я подумаю». Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджимурат задумался. «Скажи, Сардарю, — сказал он еще, — что моя семья в руках моего врага, и до тех пор, пока семья моя в горах, я связана, не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменит ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля». «Хорошо, хорошо», — сказал Воронцов, — «подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания». Так кончилось первое свидание Хаджимурата с Воронцовым. В тот же день вечером в новом восточном вкусе отдельном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в портрете появилась заметная фигура хромого Хаджи Мурата в челме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцову Лорисмеликовым и поместился в первом ряду. С восточным мусульманским достоинством, не только без выражения и удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей. На другой день был понедельник обычный вечер у Воронцовых в большой ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка молодые не совсем молодые женщины в одеждах обнажавших и шеи руки и почти груди кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена Сардаря тоже, несмотря на свои немолодые годы, также полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджа Мурату с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Аджимурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним, улыбаясь, спрашивали все одно и то же, как ему нравится то, что он видит. Сам воронцов в золотых и полетых эксельбантах с белым крестом на шее и лентой подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи Мурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи Мурат отвечал и воронцову, то, что отвечал всем, что у них этого нет, не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет. Хаджи Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лурис Меликов же сказал потом Хаджи Мурату, что здесь не место говорить о делах. Когда пробил одиннадцать часов, и Хаджи Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марь Васильевна, часах, он спросил Лурис Меликову, можно ли уехать. Лурис Меликов сказал, что «можно», Но что было бы лучше остаться, несмотря на это, Хаджи -Мурат не остался и уехал на данном его распоряжении в Фаэтоне в отведенную ему квартиру. На пятый день пребывания Хаджи Мурата в Тифлисе Лорис Меликов, адъютант на Мистика, приехал к нему по поручению главнокомандующего. «И голова, и руки рады слушать Сардарю, сказал Хаджи Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди. «Прикажи», — сказал он ласково, глядя в глаза Лорис Меликову. Лорис Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис Меликов говорил ему. Лорис Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хоть и знает прошедшее Хаджи Мурата, желает от него самого узнать всю его историю. «Ты расскажи мне», — сказал Лурис Меликов, — «а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю». Хаджи Мурат помолчал. Он не только никогда не перебывал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседники еще чего. Потом поднял голову, стряхнул паху назад — улыбнулся той особенной детской улыбкой, которую он принял еще Марью Васильевну. — Это можно, — сказал он, очевидно, польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем. — Расскажи мне, — по-татарски нет обращения на «вы», — все сначала не торопясь, — сказал Лурис Меликов, доставая из кармана записную книжку. — Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать. — Много дела было, — сказал Хаджи Мурат. — Не успеешь в один день, в другой доскажешь, — сказал Лорис Мельков. — Сначала начинать? — Да, с самого начала, где родился, где жил. Хаджи Мурат опустил голову и долго просидел так. Потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик, и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать. «Пиши родился в Цельмесе, аул небольшой, со слиной головой, как у нас говорят в горах», — начал он. «Недалеко от нас выстрела за Хунзах, где ханы жили, и наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, абунунсал хана, от этого я и стал близок к ханам». Хану было трое, Абунунсал Салхан, молочный брат моего брата Османа, Умма мой брат названный, и Булач -хан Меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по улам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали «Мусульмане, хазават!». Чеченцы все перешли к Мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханом, что хотел, то делал и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие, ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Казимулу убили, и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что если они не примут хазават, он разорит хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават. И ханша послала меня с сыном, с вторым суммаханом, в Тифлис, просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни ума хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Уммаханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последние кони и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять Хазават. — А чего же переменились мысли? — спросил Лорис Меликов. Не понравились русские? — Хаджумурат помолчал. — Нет, не понравились, — решительно сказал он и закрыл глаза. — И еще было дело такое, что я захотел принять Хазават. — Какое же дело? — А под Сельмесом мы с Ханом столкнулись с тремя мюридами. Два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтобы снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня, и говорит, убил меня. Мне хорошо, а ты мусульманин и молод и силен. Прими, Хазават, Бог велит. Что ж, и ты принял? Не принял, а стал думать, — сказал Хаджи Мурат и продолжал свой рассказ. Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять Хазават, только бы он прислал ученого-человека, Растолковать, как надо держать его Гамзат велел старикам обрить усы Проткнуть ноздри и Привесить к их носам лепешки И отослать их назад Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха Чтобы научить нас Хазавату Но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатам Своего меньшого сына Ханша поверила И послала булачхана к гамзату Камзат принял хорошо булач хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханом так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного ума хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени у Махана и принял его как хана. Он сказал, «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте не мешайте мне приводить людей к хазавату, а я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу». «Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». Ума хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. «Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в хунзах. Ханша и хан с почетом примут его, но мне не дали досказать. И тут в первый раз я столкнулся с Шамелем. Он был тут же подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана, — сказал он мне». Я замолчал, а Гамзат проводил у Махана в полотку. Потом Гамзат позвал меня и велел своими послами ехать в кунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но он женщины ума в голове, сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. А Бунзал не хотел. Тогда она сказала, «Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. абу загорелся, не стал больше говорить с ней, велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем у Махана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные значками, пели «ля и ля ля ла стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат вёл хана в палатку, а я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-хан лежал ничком в луже крови, а Бунунсал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил её одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого. Но тут Мриды стали стрелять от него, и он упал. Хаджи Мурат остановился, загорело лицо его, бура покраснело, и глаза налились кровью. На меня нашел страх, и я убежал. — Вот как, — сказал Лурис Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся. — Потом никогда. С тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся. «А теперь довольно, молиться надо», — сказал Хаджи Мурат, достал из внутреннего грудного кармана черкесский бригет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив на бок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть. Конак Воронцов, пешкеш», — сказал он, улыбаясь, — «хороший человек». «Да, хороший», — сказал Лорис Меликов, — «и часы хорошие, так ты молись, а я подожду». «Якши хорошо», — сказал Хаджи Мурат, и ушел в спальню. Оставшись один, Лорис Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери противоположной спальни, Лорис Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним. В комнате стоял тот особенный кислый кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке у окна сидел кривой рыжий гамзалу в оборванном засальном бешмете и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но приходил Лорис Меликова тотчас замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый хан Магома, искали белые зубы и блестя черными без ресниц глазами, Повторял все одно и то же. Красавец Алдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед. — О чем это вы спорили? — спросил Лорис Смельков у хан Магума, поздоровавший с ним. — — А он все Шамиля хвалит, — сказал хан Магума, подавая руку Лорису. — Говорит, Шамиль — большой человек, и ученый, и святой, и джигит. — Как же он от него ушел, а все хвалит? — Ушел, а хвалит, — скаля зубы и блестя глазами, — проговорил хан Магума. — Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис Меликов. — Кабы не был святой, народ бы не слушал его, — быстро проговорил Гамзала. «Святой был не Шамиль, а Мансур», — сказал хан Магум, — «а это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкесские и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Стряки говорили, тогда все люди жили, как святые, не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали». Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и Бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь, — говорил хан Магума. «И теперь в горах не пьют и не курят, сказал Гамзалам. «Ламарой твой, Шамиль!» — сказал хан Магума, подмигивая Лорис Мерик. У Ламарой было презрительное название горцев. «Ламарой, горец! В горах-то и живут орлы!» — отвечал Гамзалам. «А младчина ловко срезал», — оскаливая зубы, заговорил хан Магома, радуясь на ловке ответ своего противника. Увидев серебряную папиросочницу в руке Лорис Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис Меликов сказал, что ему запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнул головой на спальню Хаджа Мурата и сказал, что можно, пока не видит. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым. — Нехорошо это, — строго сказал Гамзала и вышел из комнаты. Хан Магома подмигнул и на него, и, покуривая, стал расспрашивать Лорис Меликова, где лучше купить шелковый бишмет и папаху белую. — Что же у тебя, разве так денег много? — Есть, достанет, — подмигивая, — отвечал Хан Магома. — Ты спроси у него, откуда у него деньги, — сказал Элдар, поворачивая свою красивую, улыбающуюся голову к Лорису. «А выиграл», — быстро заговорил хан Магома. Он рассказал, как он, вчера, гуляя по Тифлису, набрал на кучку людей, русских, денщиков и армян, игравших в Орлянку. Кон был большой, три золотых и серебра много. Хан Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все. «Как же на все? Разве у тебя было?» — спросил Лорис Меликов. «У меня всего было двенадцать копеек», — оскалевая зубы, сказал хан Магома. «Ну, а если бы проиграл?» «А вот!» — и хан Магома указал на пистолет. «Что же, отдал бы?» «Зачем отдавать?» «Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы и готово». «Что же, и выиграл?» «А я собрал все и ушел». Хан Магома и Эльдара Лурисмелька вполне понимал. Хан Магом был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни». Всегда веселый, легкомысленный, играющий своей и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью, вышедший теперь к русским, и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к шумелю. Элдар был тоже вполне понятен, но это был человек, вполне преданный своему мершиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лори только рыжий гамзала. Лори не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорисмелькову приходила мысль, разделяемые некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи Мурата и его рассказы о вражде с Шамелем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзала всем своим существом подтверждала это предположение. «Те и сам Хаджи Мурат, — думал Лорис Меликов, — умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью». Лорис Меликов попытался говорить с ним, он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис Меликовых, рыбло и отрывисто прорычал «нет, не скучно». И также отвечал на все другие вопросы. Пока Лурис Меликов был в комнате Нукеров, вошел и четвертый мюрит Хаджи Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей, и, мохнатый, и точно мехом обросший, выпуклой грудью. Это был нерассуждающий здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину. Когда он вошел в комнату Нукеров за рисом, Лурис Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи Мурата. — Пять лет, — отвечал Ханефи на вопрос Лорис Меликова. — Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня, — сказал он спокойно из-под сросшихся бровей, глядя в лицо Лорис Меликова. Тогда я попросил принять меня братом. — Что значит принять братом? Я не брил два месяца головы, ногтей не срик и пришел к ним. Они пустили меня к патиматке его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом. В соседней комнате послышался голос Хаджи Мурата, Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, оттерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную. — Зовет к себе, — сказал он, возвращаясь. И, дав еще папироску веселому хан Магоме, Ларис Меликов пошел в гостиную. Когда Ларис Меликов вошел в гостиную, Хаджи Мурад с веселым лицом встретил его. «Что же, продолжать?» — сказал он, усаживаясь на тахту. «Да, непременно», — сказал Ларис Меликов. «А я заходил к твоим нукером, поговорил с ними. Один веселый малый», — прибавил Ларис Меликов. «Да, хан Магома легкий человек», — сказал Хаджи Мурад. «А понравился мне молодой, красивый». «А, Элдар, этот молот отверд, железный». Они помолчали. — Так говорит дальше. — Да, да. Я сказал, как ханов убили. — Ну, убили их. И Гамзат въехал в хунзах и сел в ханском дворце, — начал Хаджи -Мурат. Оставалась мать ханша. Гамзат призвал ее к себе, она стала выговаривать ему. Он мигнул своему Мюриду Асильдеру, и тот сзади ударил, убил ее. — Зачем же он убил ее-то? — спросил Ларис Меликов. А как же быть? Перелез передними ногами, перелезай задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль Меньшова убил, сбросил с Вся авария покорилась Гамзату. Только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его, Заханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выйдет из дворца, и из засады убить его». Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал, «Смотри, если правда, что твои внуки задумывают худой против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело Божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед пришел домой и сказал нам, тогда мы решили не ждать, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались, остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шашки на голову. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид, тот самый, который отрубил голову Ханша. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, я убил его. И бросился к Гамзату, но брат-осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив, и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас двое. Они убили брата Османа, а я отбился, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили. Мурат остановился и тяжело перевел дух. «Это все было хорошо», — продолжал он. «Потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских». Если же я откажусь, то он грозил, что разорит Кунзаха и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе. — Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Ларис Меликов. Хаджи Мурат нахмурился и не сейчас ответил. — Нельзя было. На Шамеле была кровь и брата Османа, Ибунун салхана Я не пошел к нему. Розен генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником аварии. Все было хорошо. Но Розен назначил на даваре сначала хана Казикумыхского, Магомед Мирзу. А потом Ахмед хана этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши Салтанет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и поцелал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Клюгинау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту, — сказал Хаджи Мурат, указывая на чалму на попахе, — и что это значит, что я передался Шамилю. Генерал не поверил и не велел трогать меня, но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмед Хан сделал по-своему с ротой солдат, схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и повели в Тимир Хан Шуру. Вели сорок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали подходить, в подле Максоха тропка была узкая. Направо круч сажен в пятьдесят. Я перешел от солдата направо на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под круче потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руку, ногу — все поломал. Пополз был и не мог. Закружилась голова и заснул, проснулся мокрый в крови. Пастух видал, позвал народ, снесли меня в аул. Ребра, голова зажили, зажила, и нога только стала короткая. И Хаджи Мурат вытянул кривую ногу. «Служит, и то хорошо», — сказал он. «Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. А варцы опять звали меня управлять ими». Спокойно, уверенной гордостью, — сказал Хаджи Мурат. «И я согласился». Хаджи Мурат быстро встал и, достав в переметных суммах портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Ларис Мелькову. Письма были от генерала Клюгинау. Ларис Мельков прочел. В первом письме было. «Прапорщик Хаджи Мурат!» «Ты служил у меня, я был доволен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмед Хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел чалму, что ты имеешь отношение с шамелем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне. Ты бежал. Не знаю, к лучшему ли это или к худшему, потому что не знаю, виноват ты или нет». «Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста против великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого, я твой защитник. Хан тебе ничего не сделает, он сам у меня под начальством, так и нечего тебе бояться». Дальше Клюгина писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, еще увещевал Хаджимурата выйти к нему. Когда Ларис Меликов кончил первое письмо, Хаджи достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Ларис Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо. «Я написал ему, что челму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан один негодяй, «На меня. Я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь, обманщика Ахмед Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо», — сказал Хаджи Мурат, подавая Ларисе Меликову другую пожелтевшую бумажку. «Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо», — прочитал Ларис Меликов. Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним геуром, запрещает это. А я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить. Я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи Мурат, я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей честью, но я прощаю тебя, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если Челмута надевал собственную, «Собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза, а тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан». Имущество твое будет возвращено, и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон, тем более, что русские иначе смотрят на все. В глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчистил. Я сам позволил гемринцам челму носить и смотрю на их действия как следует, следно повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю, он мне верен. Он не раб твоих врагов, а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием. Дальше Клюгинау опять уговаривал Хаджи Мурата выйти. «Я не поверил этому», — сказал Хаджи Мурат, когда Ларис Меликов кончил письмо. «И не поехал к Клюгинау. Мне главное надо было отомстить Ахмед Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время Ахмед Хан окружил Сельмес и хотел схватить или убить меня». У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него, и вот в это время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-хана и убить его, и давал мне в управлении всю аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я, не переставая, воевал с русскими. Тут Хаджи Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Ларис Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчивавшихся успехами. «Дружбы между мной и Шамелем никогда не было», — закончил свой рассказ Хаджи Мурат. «Но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамеля. Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка остра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей, но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых, он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое имение. Он требовал меня к себе, и я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня, я отбился и вышел к Воронцову». Только семьи я не взял, и мать, и жена, и сын у него. Скажи, Сардарю, пока семья там, я ничего не могу делать. — Я скажу, — сказал Ларис Мериков. — Хлопачи, старайся, что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки у Шамиля в руке. Этими словами закончил Хаджи Мурат свой рассказ Ларисе Мериковой. 20 декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышову, письмо было по-французски. Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи Мурата. Он приехал в Тифлис восьмого, на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что пока его семейство в руках Шамиля... Он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковые приемы прощения, которые ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам почти, что ничего не ест, постоянно молится и только просит позволения покататься верхом с несколькими казаками». Единственное для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег». Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял, спасите мое семейство, и потом дайте мне возможность услужить вам лучше всего на Лезгинской линии, по его мнению. Если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным. Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве залога. Что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленных и что, не имея права по нашим уставам дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал. «Откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейство, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля». Хаджимурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что все в руках Бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно, во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяние и опаснее, а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц, Очень даже влиятельный, которые отговорят его от этого. Наконец, он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля Бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства, что он умоляет меня во имя Бога помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство из дозволений наших начальников, мог иметь сношения со своим семейством, постоянно известия о его настоящем положении и о средствах освободить его, что многие лица и даже некоторые. наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему, что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральным, ему легко будет иметь с нашей помощью сношения, очень полезные для достижения целей, преследовавшие его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам для «Приручательство в истине высказанных им намерений. Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачило меня, так как что не сделай, большая ответственность лежит на мне. Был бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему, но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его, а это, по моему мнению, было бы и несправедливо, и неполитично». Такая мера, известия, о скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех, а их много, которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые и так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имаму, увидевшую себя Принужденным отдаться в наши руки Раз что мы поступили бы с Хаджи Муратом Как с пленным Весь благоприятный эффект его измены Или пропал бы для нас Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе Как поступил чувствуя, Однако что можно будет обвинить меня в большой ошибке Если бы вздумалось Хаджи Мурату Уйти снова в службе И в таких запутанных делах Трудно, чтобы не сказать Невозможно идти по одной прямой дороге Не рискуя ошибиться И не принимая на себя ответственности Но раз что дорога кажется прямой Надо идти по ней, будь что будет. Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение Величеству Государя императору Я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Все, что я вам писал выше, я также написал генералам Заводовскому и Козловскому. для непосредственных сношений Козловского с Хаджи Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объяснил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи Муратова заперти, но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался, и которого считает своим кунаком, приятель мне начальник этого места, и могли бы произойти не недрузья. Впрочем, воздвиженская слишком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем, как для сношений, которые он желает иметь со своими поверенными, Грозное удобно во всех отношениях. Кроме двадцати избранных казаков, которые по его же просьбе ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Ларис Меликова, достойного, отличного, очень умного офицера, говорящего по-татарски и знающего хорошо Хаджи Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушинского уезда, находящимся здесь по делам службы. Это истинно достойный человек, я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи Мурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах. Я советовался с Тархановым насчет Хаджи Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи Мурата в тюрьму и стражить его со всеми возможными строгими мерами, потому что уже раз обращаться с ним худо, его нелегко стеречь. Или уже удалить его совсем из страны, но эти две последние меры... не только уничтожили бы всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи Мурата, и что Хаджи Мурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла заботить Тарханова в ее отношениях с Хаджи Муратом – Это его привязанность к своей религии. Он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит Хаджи Мурата в том, что не лишит его жизни или сейчас, или спустя несколько времени после его возвращения. Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел.